«Посмертный крест». В тот день мой отпрыск не встал к завтраку. Так он ввалился среди ночи под газом, и вот с таким бланшем под глазом, поморщилась жена, указывая на чайное блюдце. «Теперь будет до обеда отсыпаться». «Да ладно тебе! Когда еще бланшироваться, как не в его возрасте?» Успокоил я ее и вышел на грядки покурить. Нет ничего безмятежней, дачного утра, когда молодая зелень еще покрыта капельками росы, а птицы мелодично разглагольствуют на гнездах. Но жена ошибалась. Не было и десяти часов, когда мой семнадцатилетний сынок Гриша прошлепал в сторону деревянного туалета, закуривая на ходу. Слушай, давай с металлоискателем погуляем, предложил я, когда он покинул место утренних размышлений. В монастырь съездим. Помнишь, я оттуда шикарную копейку Александра II привез?» Гриша зевнул, стараясь не поворачиваться поврежденной частью физиономии. Впрочем, и я старался сфокусироваться на лососевом пионе слева от него. «Ладно», — сказал он после некоторой внутренней борьбы. «Только за пивом заедем?» «Заедем». Обрадовался я тому, что удалось избежать продолжения банкета. Отоспавшись, Григорий запросто мог отправиться на новую разборку с местными активистами. Но до монастыря мы не доехали. На взгорке за очередной деревней выселся проржавевший церковный купол. И мы деревенской улочкой повернули к развалинам. — Хочешь попробовать? — спросил я, включая кондор. Сын кивнул. и стал водить поисковой катушкой металлоискателя между могил. Судя по непрерывному поиску, который издавал блок управления, все дорожки были покрыты железной трухой. «Одни железяки и ни одного приличного звука!» Расстроенно сказал я. «Однажды я положил на траву золотую монетку и дал ему послушать, как звучит в металлоискателе благородная таблица Менделеева». Это был густой, как уколоколотон, а не противное повизгивание, характерное для черного металла. Пойду ка внутри попробую, только пивка хлебну. И он исчез в полутьме притвора. Хорошо бы продержать его здесь еще часик другой, а там обед, потом сиеста. Раздумывал я, расположившись в тени вековой липы. Смотри! Гриша появился с сияющим лицом и показал находку «Десятикопеечный царский билон» 1913 года. Одну сторону монеты выжелтела, зато орел блестел, как будто его вчера отчеканили. «Ну ты даешь!» — воскликнул я и, взойдя на паперть, заглянул вниз. Пол в церкви отсутствовал. Земляная площадка подвала была метра на полтора ниже входа. Но насыпь из земли и кирпичного мусора позволяла без труда спуститься к фундаментам колонн. Именно на этой насыпи при входе Гриша и нашел старую монету. А в самой церкви пробовал? Пробовал. Пусто, если не считать этих жестянок. И он достал из кармана... пару кусочков примитивного медного оклада. «Все равно здорово!» — похвалил я, и счастливый ребенок за час выудил из той же мусорной кучи еще пару монет начала двадцатого века. «Лопаты бы там пошуровать!» — сказал Гриша, разглядывая в автомобиле найденные сокровища. А я раздумывал, если бы куча образовалась в советское время, то мы бы нашли в лучшем случае довоенную медь. Но тогда откуда царские монеты и почему все они находились на входе? Судя по всему, это куча столетнего происхождения. Возможно, в церкви был деревянный пол, а в боковом отводе притвора стояла ловчонка, где продавали свечи и другие церковные аксессуары. В давке и толчье народ мог выронить монетку, и та навсегда проваливалась в щель между досками. Я представил себе шумную деревенскую свадьбу, особенно ту сцену, в которой жениха и невесту осыпают мелкими деньгами. Потом я увидел бородатого купчину, который роняет тяжелый кошель на пол, а молодой дуралей, не замечая, пинает его, и монеты раскатываются по всей трапезной. Персонажи менялись в моем мозгу и попадали в разные причудливые ситуации, а иногда и конфузы, и даже неприличные происшествия. Но в общем было то, что публика постоянно теряла деньги. и монеты скатывались в подпол, чтобы сохраниться там до лучших времен. «Знаешь что?» — задумчиво сказал я жене, когда день близился к закату. «Прокачусь-ка я еще раз в сележскую церквушку, только прихвачу с собой лопату, и...» Я мысленно представил себе размеры грузового салона Нивы и шесть мешков из-под сахара и комбикорма. «Те, что погрязней!» Подогнав автомобиль к разрушенным воротам церковной ограды, я спустился внутрь здания. Темнота уже пряталась по углам, но моей работе это не мешало. Я набирал землю из кучи при входе в мешок и, завязав, отставлял его в сторону к массивной колонне, отделявшей притвор от самой храмовой зоны. Только наполнив все мешки, я стал загружать Ниву. Наступила тишина. Птицы или улетели, или замолкли до утра. Могильные участки, недавно освещенные солнцем, погружались в темноту. Лишь белели старинные кресты от молчаливых лип, медленно тянулись черные тени, которые, казалось, двигались незаметно ко мне и замирали, если на них посмотреть. Несмотря на усталость, я старался побыстрее вытащить и отнести тяжелый груз к автомобилю. Плюхнув очередной мешок в салон, я подумал, что наверняка занимаюсь ерундой. Возможно, сын уже раскопал все, что здесь было, и в результате моей идиотской фантазии я сейчас отвезу на дачу 300 килограммов столетнего праха со стеклом и камнями. «Ладно», — сказал я себе, — «всем тяжело жить на свете». и спустился в церковь за последней поклажей. На моем мешке сидел человек в черном балдахине. В темноте я даже не сразу его заметил, но, подойдя ближе, вдруг различил на светлом фоне колонны закругленные контуры человеческой фигуры. Его лицо, наполовину закрытое черным капюшоном, было повернуто в мою сторону. Я остановился. В дверях при встрече с нежелательным незнакомцем, сидящим на твоей собственности, принято общаться. Слышь ты! Но что-то в его облике было настолько настораживающим, что слова застряли у меня в горле, и по спине пробежал холод. Более того, хотя ткань капюшона закрывала его глаза, у меня была уверенность, что он рассмотрел меня во всех деталях. Вдруг мне показалось, что незнакомец встал и сделал шаг. Точнее, я не увидел ни малейшего движения, но ощутил, что он стал выше и значительно ближе. Вспомнил я, как восклицают маленькие дети в цирке при виде страшного клоуна, и сделал шаг назад. Фигура не двигалась и продолжала наблюдать за мной. Шаг за шагом я приблизился к выщербленной кирпичной кладке выходной арки и неловко выбрался наружу. Продолжая двигаться вперед спиной, я неуверенно направился к машине. Через несколько шагов я уже не видел призрака. Вход в церковь превратился в тьму кошмарную, но я по-прежнему не смел повернуться. Я в точности знал, что стоит мне в спешке броситься бежать, как за мое плечо ухватится тяжелая рука, а другой рукой призрак в черном запрокинет мне голову и... Поэтому я продолжал идти, сверля глазами черный проход, пока не стукнулся затылком о поднятую заднюю дверь Нивы. Так, Петрыкин, словно молния, промелькнула в моем перекошенном мозгу спасительная мысль. «У тебя на все про все, как у рекордсмена на десятиметровке. Одна секунда!» Мне казалось, что в машине с поднятыми стеклами я окажусь в некоторой безопасности. Ну, пусть хотя бы пятьдесят на пятьдесят. Хлопнув задней дверью автомобиля так, что, наверное, проснулись все окрестные вороны, я стремглав очутился в кабине. К счастью, Нива завелась с полоборота, и вот я уже летел по деревне. Односложные выражения «победа», «чудесное спасение» и «Спасибо тебе, Господи!» — ликовали и обнимались в моем сознании. При этом я что-то пел и выкрикивал. Теперь уже трудно сказать. А потом даже вспомнил, что надо включить фары. На полпути к даче я все-таки остановился и открыл заднюю дверь. Мешки немного разъехались по сторонам. Кое-какие я подвязал, но самое главное — черного призрака в салоне не оказалось. Утром, когда край солнца привстал над горизонтом, а петух председателя дачного корпоратива еще не успел выплеснуть неистовый восторг на соседей, я уже рассыпал тонким слоем содержимое первого мешка на фанеру. «Дон-дон!» — отозвался металлоискатель при первом же круговом движении, а на экране появился жирный столбик. Водочные пробки так не поют. Это была первая монетка. Конечно, восторгаться так чудовищно, как управленческий петух, мне не под силу, но вечерняя поездка оказалась великолепной. В церковной земле оказалось более 30 монет вплоть до 1933 года, когда, очевидно, церковь заколотили досками, две медные крестьянские подвески и даже малюсенькая серебряная чешуйка царя Михаила, первого из династии Романовых. «Дорогая, я рискну забрать последний мешок», — сказал я супруге не без внутреннего трепета. «Вряд ли днем я встречу этого типа». «Делай, что хочешь», — махнула она рукой. В душе она была слегка довольна. Когда я дал ей металлоискатель, она тоже выудила пару монет. Но, надо признаться, женщин это не сильно заводит. Мешок стоял там, где я его оставил. Монет в нем я не нашел, зато обнаружил старинный крест длиной около пяти сантиметров с одной перекладиной, заканчивающейся квадратными краями. В интернете я раскопал, что такие кресты были в ходу у старообрядцев еще в петровские времена. «Ух ты!» – подумал я. – «Я и сам бы носил такую древнюю вещицу». «Ни в коем случае!» Ужаснулась моей идея одна дама в непроницаемых оккультных очках и имеющая, по ее мнению, связь с потусторонними силами. Это посмертный крест. Когда человек умирал, нательный крест, который он носил при жизни, снимали и в гроб его клали с таким крестом. Срочно отнеси его в церковь. Я даже знал, в какую церковь. Купив на рынке икону, я поехал в сележскую церквушку. Мне даже не пришлось подыскивать подпорку для святого образа. В прошлый раз я не заметил в алтарном углу небольшой ящик из-под фруктов, покрытый клеенкой, на котором стояла бумажная иконка, увитая цветами. Я поставил рядом свою иконку и положил перед ней похищенный крест».